19. Вернувшись из Нью-Йорка, она поняла, что не работает, а тянет лямку. Ее не было всего пять дней, а все уже смотрели на нее, будто она вернулась после пяти месяцев пребывания в санатории и теперь должна каяться. А в результате несколько сотен непрочитанных мейлов в почтовом ящике — Несколько десятков сообщений, записанных на телефон, куча бумаг на подпись, и все должно быть сделано еще вчера. Не думала, что человек может выполнить столько работы всего за несколько дней. Она появлялась в офисе рано утром, домой возвращалась около девяти вечера. Йоахим уже ждал ее с ужином. Иногда, придя на работу, она обнаруживала в своей сумке пластиковые контейнеры с салатом, тюбики с соусом, вилочки, салфетки. И каждый раз свой любимый малиновый коктейль. Йоахим допускал, что у нее может не оказаться времени на обед, так что незаметно совал ей все это в сумку. Каждый раз она выставляла все это на своем столе и тянулась за телефоном. Хотела поблагодарить его, сказать, какой он нежный, заботливый, щедрый, любящий. Но прежде чем успевала набрать его номер, всегда что-нибудь допроисходило. Писк компьютера, возвещавший прибытие нового мейла, стук в дверь, взгляд на яркий листочек с важной информацией, приклеенный ее секретаршей к краю монитора. В результате она не звонила, не благодарила, а потом, занятая чем-то более важным, и вовсе забывала. Она не могла выдавить из себя нежность, и нежность Йоахима становилась для нее обузой. Она не помнит, когда перестала любить своего мужа. Даже когда много лет назад изменила ему в Париже, она наверняка все еще любила его. Тогда это была реакция на его безразличие. Она жаждала его интереса, восхищения, страсти. Любящие молодые замужние женщины, которые стали неинтересны мужьям, поступают так, потому что постоянно помнят, как это было в начале, и хотят, чтобы у них было точно так же, как и тогда, и находят все это ненадолго. В начале каждого нового романа, в первые несколько ночей, это как пара брачных ночей подряд. Но после каждой такой «брачной» ночи всегда приходилось вставать утром и потихоньку покидать отель. Ее это миновало. Кстати, ее первая брачная ночь с Йоахимом была лишена буйства. Она наконец-то смогла выспаться и отдохнуть от свадебного стресса. Вместо того, чтобы наслаждаться своим самым важным днем в жизни, они с Йоахимом волновались, достаточно ли будет у дядюшек-тетушек и у всех прочих родственников, имен которых они даже не знали, водки в рюмках, хватит ли всем жаркого, не остынет ли борщ, пока его разольют по тарелкам и подадут гостям. Она так устала от всего этого, что проспала свою брачную ночь как сурок. Потом был Париж, а после Парижа, когда родился Якуб, страсть в ней угасла. Любовь, нежность, близость и самореализацию она нашла в материнстве. Йоахим уверял, но она поняла это слишком поздно, что для женщины главное — ощущение безопасности. Во всем. И так до сегодняшнего дня. В те редкие случаи, когда муж обнимает ее в постели, она не отталкивает его ни из чувства супружеского долга и ни вследствие влечения или страсти. Скорее из-за необходимости снять напряжение. Когда же она не чувствует этого напряжения, то притворяется, что спит, а Йоахим прекрасно понимает, что ее сон притворство и не пристает к ней. Она прекрасно знает, как Иоахиму нравится и что нужно сделать, так что моменты их близости не слишком продолжительны, да и нечасты. После каждого такого момента на пару недель воцаряется спокойствие. Она не думает, что Йоахим всю жизнь мечтал о таких отношениях, но он любит ее и потому просто смирился с суровой реальностью. А в том, что муж любит ее, она уверена. Он, правда, не заявлял ей об этом прямо словами типа «я тебя люблю», Но доказывает это множеством способов. Просит, чтобы пристегнулась в машине, напоминает о шарфе и перчатках, приходит домой с книгой, которую для нее купил, приезжает к ней на работу с зонтиком, который она забыла дома. И еще много таких любовных признаний без слов. А заполненные коробками с салатом и контейнерами с малиновым коктейлем сумки — просто еще один из способов признаться в любви. Когда она вечером возвращалась домой, Якуба, как правило, еще не было. После ее возвращения он решил, что папе больше не будет одиноко, и переехал на постоянное жительство в дом своей Нади. А вот ей было одиноко, без сына, и хотелось навестить его там. Часто ее подмывало напроситься под любым предлогом, но тогда она вспоминала травму с Марленой и сразу отказывалась от этой мысли. На второй день после возвращения она зашла в комнату Якуба. Там царил порядок, но какой-то странный чужой. Она осторожно просмотрела книжные полки, заглянула в шкаф и в ящик в тумбочке. Перебрала также картонные коробки под кроватью. Книгу нигде не нашла. В разговорах она тоже больше никогда не всплывала, а после нескольких дней работы в офисе и вовсе забыла о ней. С Ани и Урсулой перед Джерси они встретились только раз. За несколько дней до вылета. Аня была очень спокойна. Все у нее было распланировано. Она летит в Мюнхен, проводит там два дня и одну ночь со своим Ларсом, а оттуда без него летит без пересадок на остров. Появится там до Магды и Роуз. Предпочитает быть заранее, чтобы за всем присмотреть своим хозяйским глазом. Урсула едет в Париж на поезде. Ее любовник уже будет там ждать ее. Летит туда с женой, потому что это его подарок по случаю годовщины их свадьбы. С женой он приехал прошвырнуться по торговым галереям на Елисейских полях, и когда жена улетит с полным чемоданом покупок, он останется на два дня по делам. Она поставила ему ультиматум, что если он хочет в Париже пополнить туристическую программу пунктом секс-туризма, то должен сменить отель. Она не хотела, чтобы официанты за завтраком смотрели на него с сочувствием, а на нее как на шлюху. Сходят в Лувр, она вытащит его в Мулен-Руж, съездит на площадь Бастилии, расскажет ему о французской революции, об истории Триумфальной Арки. За покупками на Елисейские поля тоже, конечно, вытащит его, а как же иначе? Из Парижа Урсула на поезде доберется до Картере, а оттуда на Пароме до Джерси. Сама же она полетит на Джерси через Франкфурт с пересадкой в Манчестере. Такой перелет нашел для нее Якуб. Договорились, что встретятся утром в пятницу, 8 сентября, в день перед свадьбой Магды, на завтраке в таверне на скале. «Боже, девочки!» — воскликнула Урсула. «Как же я рада! Вот только бы похудеть, чтобы влезть в то платье, которое я присмотрела себе в Париже. Чертовски красивое и чертовски дорогое. И обувь, и сумочку, и нижнее белье, и браслет тоже присмотрела. Я разрушу Бастилию его кредитки. Он пожалеет, что есть такая страна — Франция!»